Глава двадцать третья «Роуль, ты точно знаешь, что делаешь?» взволнованно произнес «Черт». Хойса наблюдал, как упырь с загадочным видом копался в горшке с маслом, вываливая его содержимое в котел. «Черт побери, как он это делал так просто!» бормотал под нос упырь. «Почему у меня масло такое твердое? Может, это не то масло?» Упырь перепачкал все руки, но все же справился и опустошил содержимое горшочка. Естественно, что руки темной сущности были жирными, а физику никто не отменял. Горшочек выскочил из рук Роуля и влетел прямиком в лоб Хойса. «Ай, твою мать!» — выругался черт. «Тише, тише, идиот, нас заметят!» — зашипел на него Упырь. Надежды темного существа возлагались на то, что кухня располагалась в небольшом пристрое дома. Она была достаточно холодным помещением, чтобы не оказалось желающих в ней спать. «Какое к нам заметят?» — возмутился черт. «Ты быстрее меня прикончишь, чем нас заметят!» кише шикнул на него упырь, вручив ему корзину с яйцами и большую миску. «Разбивай сюда яйца!» «Просто разбить?» уточнил Хойса. «Да!» — кивнул Упырь и, извернувшись, разжег темной магией, напичканной в топку дрова. «Так, теперь немного воды, немного соли и сахара!» «В смысле, немного?» — возмутился черт. «Они же сладкие были, и на кой ляд мы тогда сюда два мешка сахара тащили?» «Это только тесто!» — зашипел на него Упырь. «И прекрати истерить!» Упырь повернулся и обнаружил, что черт тупо перевалил яйца в миску. Далее он копытами принялся месить кашу из скорлупы, белков и желтков. «Хойса! Хойса, твою мать!» — зашипел на него Упырь. «Ты первый раз яйца разбиваешь?» «Может, и не первый, я не помню», — отмахнулся черт. «Что тебя не устраивает? Я же их разбил!» «То, что ты делаешь, это ногами!» Возмутился Упырь. «Ты же ими по земле ходишь! Ты их мыл?» «Что это ты про гигиену вспомнил?» Возмутился Черт. «И вообще ногами удобнее!» «Ты невыносим!» Зашипел на него Роуль и сунул ему в руки мешок с сахаром. «Добавляй его понемногу и взбивай яйца, пока не получится белый крем!» э, «В смысле взбивай?» «Быстро мешай!» Пояснил Роуль и повернулся к нагревшемуся маслу. Но тут же повернулся обратно и предупредил черта, который снова собрался лезть в огромную миску ногами. «Руками, Хойса, руками!» «Привередливая у тебя кулинария!» Буркнул черт и, перегнувшись через край тарелки, принялся месить скорлупно-яичную смесь руками. «Хойса, твою налево!» Вскрикнул Роуль и указал на вилку, лежавшую рядом. «Вилкой!» «Что, вилкой?» «Взбивай вилкой!» «Быстро мешать вилкой?» «Да!» ну «Но она же не ложка, как ей мешать?» «Хойса, просто делай, как говорю!» Перешел на тихий рык Роуль. «Я видел, как он делает, у нас все получится, просто делай, как он!» «Чушь какая-то, а не кулинария!» Буркнул черт, руки которого по локоть были перемазаны яйцами. Вытерев пятак от яичного желтка кулаком, он вздохнул и взял вилку. «Доверься мне, я знаю, что делаю!» Авторитетно прошептал упырь и долил в растопленное масло воды. «Так, теперь в это надо добавить муки!» Пока роул переставлял миску с огня, пока добавлял муки и активно перемешивал, Черт занимался тем, что пытался взбить яйца со скорлупой, добавляя при этом сахар. Руки черта были крайне короткими для такого объема. Именно это стало причиной того, что темная сущность прибегла к магии. «Рауль, а когда будет достаточно?» Спросил черт, подкидывая сахар в маленький смерч, которую он устроил в миске силой воздуха и тьмы хойса хойса придурок надо взбивать понимаешь взбивать а не вращать ты сказал взбивать это быстро мешать зашипел на него в ответ черт я вращаю быстро в этот момент из смерча вылетел крупный кусок скорлупы и со шлепком угодил в глазуп пырю хойса твою уж налево зашипел в припадке смеха черт «Ах так!» — рыкнул Роуль и открыл рот. Из его клыкастой пасти ударил поток силы, который метнул смерч в сторону друга. «Какого хрена?» — возмутился обляпанный взбитыми яйцами черт и, вылезав морду, тут же отправил смерч со всем содержимым в рот пыря Тот закашлялся от скорлупы, попавшей не в то горло, но черта было уже не остановить. Он схватил миску с мукой и запустил ее в друга с криком «Я тебе покажу, как надо взбивать!» Обляпанный взбитыми яйцами с сахаром в муке, Роуль со злостью произнес «Кретин! Мы же всех перебудем! Ты эклеры хочешь или...» Тут он замер и округлил глаза. «Что?» — тут же спросил черт. «Что случилось?» «Яйца!» «Нормальные яйца?» — пожал плечами черт и облизнул руку. «И сахар нормальный, сладкий?» «Секунда». «Вторая». Роуль кидается к котлу, куда выворачивает содержимое желудка. Через три секунды к нему присоединяется черт. «Учитель Роуль!» — раздался громкий голос, полный издевки. «Что с вами? Вам плохо?» «Фу, как ты мог?» Стараясь не смеяться, произнесла Тук. «Это же отвратительно Хе -хе, нет!» Произнес Рус. «Это прекрасно! Самое прекрасное, что я видел!» Токувар взглянул на младшего сына. Тот тоже выглядел взволнованно, но все же достойно держался. Все дело было во лжи. Да, главе большой семьи с хутора пришлось пойти на ложь. Иного выбора у них просто не было. Если раньше он сомневался, стоит ли нанимать гильдию, или, может, все же они смогут справиться своими силами, то сейчас было четко понятно, не каждая команда за это возьмется. «Итак...» — взял в руки бумагу распорядитель. Три недели, как начали пропадать овцы. Затем козел, пара коров и пастух, так? «Так, господин распорядитель», — кивнул такувар. «Какие-то следы удалось обнаружить?» «Есть такие», — кивнул мужчина и достал из мешка небольшую дощечку, на которой был отпечаток следа. Хм, «С земли снимали?» спросил распорядитель с прищуром разглядывая принесенную улику с нее то ли волкала то ли оборотень покачал он головой как те в отпечатке нет нет господин распорядитель закивал мужчина только отпечаток да сын который его мельком заметил распорядитель гильдии вопросительно взглянул на парня В сумерках-то было, только и успел заметить, что мех белый, сам он горбатый и руки длинные, ниже колен. «Морда волчья?» «Морды не видел», — честно признался парень. Распорядитель задумчиво постучал пальцами по столу и начал пояснять. «Если там обычный волколак, это одно дело, и стоить это будет четыре серебреника. Это если срочно, конечно». «Но если Томо, Боротень, или, не дай бог, очередной недоучка-анималист, это совершенно другой уровень. Тут вам парой золотников не обойтись». «Мы понимаем», — кивнул Токувар. «Вы также должны знать, что мы берем аванс, исходя из самого негативного расклада. В вашем случае аванс будет составлять двадцать серебром», — произнес распорядитель. «Мы уже слышали о ценах». — закивал глава хутора. — И мы готовы оплатить. — Эх, готовы оплатить. — вздохнул распорядитель и перевернул страницу. — Команду без мага я вам дать не могу. Слишком рискованно. Да и не пойдет никто без мага с угрозой анималиста. Глава местного отделения гильдии пролистнул еще несколько страниц и с удивлением произнес... «О, а с магом у нас одна единственная команда — новички и черное пламя». О, «Новичков бы не хотелось», — начал было-то Кувар. «А кроме них никого нет», — развел руками распорядитель. Глава хутора посмурнел. «С одной стороны, риск был слишком велик, тварь все больше наглела». Если раньше она шастала по окраинам, то сейчас она уже откровенно разгуливала ночью по хутору и искала свежей крови. Бывали ночи, когда она довольствовалась парой собак и несколькими курами, но после первой же попытки прорваться в дом, глава большого семейства отправился в город за наемниками. У, «Пусть так», — кивнул в итог он. «Уж кто есть». Мужчина достал из-за пазухи мешочек с монетами и положил на стол. «Хорошо», — кивнул глава отделения и спрятал деньги. «Они разместились за городом, по этому адресу». Распорядитель взял бумагу и принялся записывать адрес. Записав его, он протянул мужику, но тот замялся. «Так это неграмотные мы», — произнес он, так и не взяв бумагу. — Я найду помощника, — кивнул распорядитель. — Он вас проведет. Молодой парнишка, лет тринадцати, указал на дом, стоявший особняком, и уверенно произнес. — Вон тот дом, они там разместились. — Это отряд в тридцать мечей? — удивленно спросил такувар. — На что денег хватило? пожал плечами парень. «Они новенькие, денег не шибко, вот и выкрутились как могли». «Спасибо», кивнул глава хутора и отправился с бумагой о найме в сторону дома. Уже на подходе он услышал команды и натужное хеканье. Звуки напоминали тренировочную площадку городской стражи, где он неоднократно наблюдал, как те тренируются. Подойдя к ограде, он приподнялся на носочки и заглянул во двор. Вопреки его ожиданиям, там не было ни одного намека на тренировочную площадку. Отряд был одет в исподнее и занимался тем, что собирал лопатами с земли неприятную черную слизь и сносил ее к яме. Кое-кто выносил столы из пристройки и с отвращением сваливал в ту же яму. сейчас блевану!» — послышался натужный хрип одного из наемников. «Не вздумай!» — рыкнул на него другой. — Я сам еле держусь! Если еще и ты, то тут всех прорвет! Стоило закинуть в яму стол, как из нее показалось пламя. Черную слизь, оставленную учителем и чертом в тошнотворном припадке, приходилось сжечь. Иначе мерзкую магическую субстанцию было не убрать. — Долго еще? — спросила девушка, стоявшая в дверях дома. «Долго, госпожа Тук!» — кивнул Котган, занимавшийся тем же, чем и остальные, закидывал лопатой слизь в пламя. «Рус! Рус!» — закричала она. «Что?» — раздалось из пристройки. «Когда ты говорил, что они заблюют окрестности, я не думала, что это буквально». «Я тоже!» — донесся голос парня. «Это они, видимо, из вредности». Через несколько секунд он появился на пороге кухни с подносом в руках. Аккуратно переступая лужи черной слизи, он прошел с ним в дом. «Решил откупиться?» — спросила его девушка, открывшая ему дверь. «Да, скорее всего, не поможет, но попробовать стоит». «А попробовать можно?» — протянула руку Тук. «Не стоит». Расплылся в улыбке Рус. «Только не говори, что ты опять...» «Нет, второй раз на одни и те же грабли они не наступят. Тут надо быть изощреннее». «Роуль плохо на тебя влияет», — фыркнула тук и заметила мужчину за оградой. «Здравствуйте», — махнул он. «И я к вам от гильдии». «Ты выбрал не самый лучший момент», — произнес Котган, поправляя маску на лице. «Проходите!» — махнул Тук. Пока Токувар пробирался в дом, Рус успел отнести Эклеры на чердак, где обязательно должны водиться горные лунные совы-оборотни, и вернулся к нанимателю. «У него бумага о нашем найме». «Я думал, это мы будем выбирать заказ», — нахмурился парень. «Простите, но вы единственный отряд с магом», — произнес глава хутора. Мужчина пребывал в сомнениях. С одной стороны, перед ним был обычный мальчишка и такая же молодая, пусть и красивая девушка. Никакой имперской спеси, никаких дорогих нарядов. С другой стороны, в углу у двери стоял металлический шест, покрытый рунами, которые едва заметно светились оранжевым светом. На столе стояла сумка с маленькими флаконами и в воздухе висел запах травяного отвара. — Нам просто некого больше просить, — признался так увар И что у вас тряслось? — Тварь завелась рядом с деревней. Поначалу думали волк, селки ставили, ловить пытались, даже облавы начинали, но даже духа его не заметили. В ту ночь он первый раз пастуха нашего утащил. Потом и вовсе, по хутору шляться начал, как у себя дома. — Волкалак? — нахмурилась девушка. — Может, и он, мы зато не знаем, — развел руками мужчина. — Только боязно за родных. Жрет он каждый день, а скотина уже заканчивается. И аванс оплачен, — кивнул Рус и скосил взгляд на наемников, убирающих черную слизь лопатами. — Возьметесь, — с надеждой спросил мужик. — Беремся, — кивнул парень. «Уж лучше по лесу волкалака искать, чем лопатами эту дрянь перекидывать». <связывая> Протянул Роуль, глубоко втянув носом ванильный аромат эклера. «Волкалак? Волкалак — это название простолюдинов. По сути, они называют любого измененного силой хищника одним словом — А «На самом деле все сложнее!» Оттопырив мизинец, он откусил кончик эклера и взглянул на его содержимое. <как> «Изумительно!» — покачал головой он. «Суть в том, что тварь становится сильнее, чуть четче зрение, клыки больше». По сути, усиливаются все самые важные аспекты для хищника. Ничего в этом страшного нет. Просто хищник становится опаснее. Если бы не одно «но». Роуль откусил клер и с наслаждением, слегка причмокивая, проживал После этого он взял следующий и также втянул носом воздух, ловя ванильные ароматы. «Великолепно!» — произнес он. «Все бы ничего, но есть одно важное «но». Для многих хищников недостаточно иметь длинные когти, мощные лапы и острые зубы. Они охотники, и им необходимо быть еще и умнее своих жертв. Волк, измененный силой, опасен не потому, что он сильнее, выносливее и живучее. Он умнее!» В этот раз у пыль закинул эклер целиком, И с блаженным видом принялся его пережевывать когда эклер от ученика оказался в утробе он продолжил в принципе достаточно понять какая стихия его изменила чтобы его найти это не так сложно сложнее будет его поймать и уничтожить у взглянул на лежащие перед ним Эклеры и довольно потер руки обучение происходило в лагере у костра Из-за того, что время поджимало, было решено выступить в сторону хутора сразу. Несмотря на то, что за дом было уплачено на две недели вперед, никто не горел желанием в нем задерживаться из-за дикой вони. На лагерь встали, когда уже совсем стемнело. Развернув шатры и разведя обычных три костра и выставив дозорных, отряд уже собрался как следует отоспаться, но тут заявился Роуль со своим традиционным, «Здрасте!» «А как их маги бьют?» — задал вопрос Котган, также внимательно слушавший лекцию довольного упыря. «Достаточно простого заклинания», — пожал плечами упырь. «Но только стихии антагониста. Убить волкалака, измененного водой, заклинаниями воды не получится. Можно покалечить, чтобы замедлить его, но убить...» Тут Роуль задумался, но быстро отмахнулся от этой идеи. — Нет, глупость, не получится. — А если это не волколак? — задумчиво произнес Рус. — Какие у нас еще варианты? — Ну... Роуль подхватил эклер и снова втянул аромат. — В принципе, вариантов не так много. Ходит на двух ногах, ест свежее мясо, не брезгует внутренностями. Тут Упыль скосил взгляд на Такувара. «Только волкалак, но другие варианты тоже надо учесть!» «Это какие?» — спросил Рус, наблюдая, как очередное пирожное исчезает в пасти Упыря. А «Анималисты!» — облизывая пудру с пальцев, произнес Роуль. Есть в светлом и прекрасном университете империи такой факультет. Даже не факультет, а кафедра на боевом факультете. Суть заключается в том, что люди, владеющие магией, изменяют свое тело, чтобы иметь возможность принимать боевую форму. Тут лицо Роуля начало меняться, и он начал переходить в боевую форму. Все дело в том, что они идут самым простым путем, выбирая себе животное, чаще хищников. «Но зачем они людей-то?» — хотел спросить Рус. «Дело в том, ученик, что выбирая путь зверя, очень легко потерять разум. Если маг слаб волей, если его форма собиралась очень быстро и не было большого периода реабилитации, то такие боевые маги очень часто остаются в боевой форме и превращаются в опасных и сильных хищников» роул подхватил очередной эклер и, тщательно втянув носом аромат, продолжил. «А что в голове у зверя? У зверя только инстинкты, еда и размножение. Если с едой у них полный порядок, то вот отсутствие возможности размножаться делает таких анималистов очень агрессивными. Как итог, мы получаем злую дерганую машину для убийств, питающуюся свежим мясом и способную шарахнуть магией в ответ». «Дерьмовое сочетание, не правда ли?» Роуль с довольным видом закинул в рот эклер и принялся жевать. «Хойса, хойса!» Покачал головой у пыль оглядев оставшиеся эклеры. «Ты бы знал, как я его уговаривал прийти сегодня со мной, но его... его немного воротит от эклеров, хотя в данной ситуации это, наверное, к лучшему. Мне больше достанется!» Как и ожидал ученик, учитель, прежде чем принять выкуп за свой поступок, проверил все эклеры на сторонние ингредиенты и отраву. Однако, кое-чего он все же не заметил. «В любом случае, даже анималист имеет свою стихию. Как только ты поймешь, какая за ним стихия, то найти его не проблема. Плетение у тебя есть, графики тоже». Упырь подхватил очередной эклер и закинул в рот. Движение челюстью, и раздается чудовищный хруст. «Что случилось?» — сдерживая рвущийся смех, произнес парень. «Ра-ра! хрустящая корочка!» Пережевывая эклер, внутри которого рус запек продолговатый булыжник, произнес упырь. «Вкусно, правда?» — похрюкивая, произнес ученик. «Корочка, от которой даже зубы хрустят!»